Боже щедрийний і благословенний. Спаси нас, сині Боже, воскреси з мертвих, поющі оті алілуя. Боже щедрийний, благословенний, просвітли лице твоє давнє, помилуйний. Спаси нас, сині Боже воскрес и мертвый поющие аллилуйя Да познаем на земле путь твой во всех языкца спасение спасины, сыни Божий, воскресы мерртвый поющие те аллилуйя Да исповедятся Тебе, люди Божии, Божие, да исповедятся Тебе, люди все. спасины, Сыни Сыне Божий, из мертвых, поющий, Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божий, Бессмертенцы изволи вы спасения Нашего ради. Воплотитесь, о святые Богородицы и пресно Девы Марии, Непреложного человечивыся, Распныся же, Христе Божий, Смерть ее смерть поправы. Единцы, святые Троицы, Спрославляемый мы Отцу и Святому Духу спаси.